Адреса на конвертах отпечатаны на машинке Виндзор 7, не новый. Буквы А и Т отпечатываются плохо. Большинство писем отправлено местной почтой, а некоторые просто брошены самим автором в почтовые ящики. Это также доказывает, что мы имеем дело с местным жителем. Письма написаны женщиной. И я уверен, что это женщина средних лет или даже старше. и, возможно, хотя и не обязательно, не замужняя. Мы хранили почтительное молчание минуту или две. Потом я сказал. «Пишущая машинка — ваша главная ставка, не так ли? Ее должно быть нетрудно найти в таком маленьком поселке, как этот». Инспектор Грейвс печально покачал головой и сказал. «Ошибаетесь, сэр». — Машинку, — сказал лейтенант Нэш, — к несчастью, мы нашли слишком легко. Это старая машинка из конторы мистера Симингтона, которую он передал женскому институту. И могу сказать, что она более чем доступна любому, а местные дамы очень часто бывают в институте. — Но разве вы не можете сказать что-то более определенное по... «Стилю, манере работы. Кажется, это так называется?» Грифиц снова кивнул. «Да, такое возможно. Но адреса отпечатаны кем-то, кто пользовался для работы только одним пальцем». «Следовательно, это кто-то, не умеющий печатать?» «Нет, я бы так не сказал». Скорее, не кто, кто умеет печатать, но не хочет, чтобы мы об этом знали. — Кем бы она ни была, она достаточно хитра, — медленно произнес я. — Да, сэр, да, — подтвердил Грейвс, — она знает все профессиональные штучки. — Никогда бы не подумал, что у какой-то из этих пастушек могут оказаться мозги, — сказал я. Грейв кашлянул «Похоже, я высказался неясно. Эти письма написаны образованной женщиной». «Что? Она леди?» Это выскочило у меня непроизвольно. Я не произносил слово «леди» уже много лет, но сейчас оно само собой сорвалось с моих губ, откликнувшись эхом давних дней. и в глубине сознания чуть слышно прозвучал голос бабушки, высокомерно говоривший, «Уж, конечно, она не леди, дорогой мой!» Нэш мгновенно понял меня. Для него слово «леди» до сих пор значило многое. «Не обязательно леди», — сказал он, «но, безусловно, и не сельская работница. Они здесь, в общем-то, малограмотны, не могут толком написать что-либо». Я уж, безусловно, не способны к связному выражению мыслей. Я промолчал, поскольку был потрясен. Деревушка была крохотная. Бессознательно я представлял автора писем кем-то вроде миссис Клит, человеком злобным, хитрым, неумным. Симингтон выразил мою мысль в словах. Он резко сказал, «Но это сокращает область поисков». до полдюжины или дюжины человек во всей деревне. И я не могу в это поверить. Потом, глядя прямо перед собой, с некоторым усилием, словно бы звуки собственных слов были ему противны, он добавил, «Вы слышали, что я говорил на дознании? Возможно, вы подумали, что я говорил так, защищая честь супруги? Я хотел бы повторить сейчас, я твердо убежден». что все, что говорилось в письме, полученном моей женой, — абсолютная ложь. Я знаю, что это ложь. Моя жена была очень чувствительной женщиной, и, ну, вы назвали бы ее в каком-то смысле «жеманной». Подобное письмо стало для нее огромным потрясением. Кроме того, у нее было слабое здоровье. Грейвс немедленно отозвался. «Это очень похоже на правду, сэр. Ни одно из писем не показывает действительного знания каких-то интимных подробностей».